Глава 4. Почтовый пароход выгрузил на набережной огромный рояль. Мартина Работник и пятеро других рабочих волокут и поднимают тяжелый ящик на сани чтобы увести его потеряющейся вдали зимней дороги. Рояль доставлен для молодого вилотца, хозяина Сигельфоса. Сам он не приехал и не прислал никаких распоряжений. «Куда вести На усадьбу Сегельфос или не кирпичный завод, где две горницы?» Мартин, и работник и пятеро рабочих, долго обсуждали этот вопрос. Послали гонца к фрураж с запросом. И она ответила, что рояль, разумеется, нужно отвезти на усадьбу Сегельфос, в собственные апартаменты молодого барина Хольмсена в замке Сегельфос. Куда же иначе? Ганес поблагодарил за распоряжение и ушел. Но не прошел он и несколько шагов, как фрораж крикнула ему, что нет. Пожалуй, может быть, лучше отвезти на кирпичный завод. Бог знает. И там тоже. Где его поставить? Не в обеих же комнатах сразу? Нет. Она не знает. Не может ничего решить. Фрораж совсем растерялась и смутилась. Гонец вернулся на мост, и Мартин Работник и пятеро рабочих снова принялись судить и редить Господин Хольменгра подошел к ним и сказал, «Поставьте ящик у меня на пристани до приезда молодого вилотца». Таким образом вопрос был разрешен, и один из рабочих предупредительно кивнул головой и сказал, «И крюк-то не такой большой». «Ну да», — ответил другой, — «а снег сойдет». «Так ты тогда доставишь тяжелый ящик?» Мартин-работник скомандовал. «Ну-ну, беритесь-ка, нечего тут стоять и рассуждать, когда барин сказал». Но не всегда бывало, что у барина случался под рукой Мартин-работник, и тогда те же самые рабочие с величайшей бесцеремонностью обсуждали его распоряжение. Барину начинало надоедать его деятельность, его рабочее, его положение – «Быть теперь королем Сегельфоса – это, пожалуй, похуже, чем быть королем Сегельфоса. Это, пожалуй, похуже, чем быть настоящим королем и давать изредка аудиенции какому-нибудь полярному путешественнику, а в остальное время сидеть и подписывать, что постановит большинство в стране». Господин Хольмингра радовался приезду молодого вилотца. При первом слухе о нем он весь радостно содрогнулся. Это было чудесно. Воспоминания о прежних Хольмсенах и прекрасных временах, когда было так просто разгуливать с толстой золотой цепочкой на жилете. Наконец-то явился человек, стоящий внимания. Потому что кто же у него бывал? Никого. Ходатый по делам Раш? Он ходил оттрёпанный пока не нажил средств на покупку платья, а вместе с платьем приобрел средства на брюшко и двойной подбородок. С этого времени у него пропал интерес ко всему, за исключением наживы. Окружной врач Моус, человек без всяких способностей и вдобавок очень холодный, вызобрел свои книжки и верил в них. Он такой человек, что ни за что не поклонится первым. Ну что ж, господин Хольменгер окланялся первый. Врач рассуждал о людях и мире, о жизни и смерти, а господин Хольменгер молчал. Но хуже всего была, пожалуй, внешность окружного врача, его дегенеративность, плоская голова с торчащими в кайф и в кось косицами волос, его близорукость, большие безобразные уши. Должно быть, в его роду заблудился в свое время какой-нибудь уродец, пролежал в могиле все прошлые столетия, а теперь снова воскрес в его лице. Когда они оба приходили к господину Хольменгра, причем доктор всегда входил в дверь первым, потому что отстаивал свое старшинство, а адвокат раш следом за ним, потому что не видел для себя от этого никакого ущерба. Когда они оба оказывали господину Хольменгру учтивость, заявляясь к нему с визитом в воскресенье вечером, их всегда радушно принимали и обильно угощали. Часто они засиживались до поздней ночи. Сам господин Хольменгра словно оживал. «Очень любезно с вашей стороны, господа, вспомнить о моем существовании», — говорил он. Экономка его, фру Иргенс, рожденная Геэль Муйден, пользовалась случаем напечь и нажарить для парадного ужина. Подавалась телятина и жареная птица с божественными соусами, печенье и сладкое варенье, и мармелад для доктора — чудеснейшие пирожные, желе. Если Фрэкин Мариана бывала дома после очередной своей поездки в Христианию или за границу, она тоже присоединялась к компании и выпивала стаканчик. Она была такая юная и веселая, к тому же очень своеобразная. Метиска из Мексики, инденка по чертам лица со скользящей походкой, и добрая, и злая, и то, и другое вместе, подчас прямо волшебница. Доктор Моус сватался в прошлом году к этому чистому ребенку, и сначала дело шло как по маслу. «Он самый обыкновенный человек из плоти и крови», — сказал он. «И так как, по счастью, он может предложить ей известное положение и почтенное имя, то и намерен это сделать теперь же». Она посмотрела на него как-то по-особенному, и глаза у нее стали индейскими и блестящими. «Вы полагаете, что нам следует пожениться?» — спросила она. «Да, именно это он имеет в виду». «Нам с вами?» — переспросила она. Он не видел в этом ничего невозможного. «Правда, имеется некоторая разница в летах, но у него есть положение и имя. Это можно засчитать, как некоторую компенсацию». Он намекнул даже на то, что наружность его нельзя назвать отталкивающей. После этого оба порядочно помолчали. «Так вы действительно хотите жениться на мне?» — спросила она, проникнувшись серьезностью положения. «Да, я это основательно обдумал», — ответил он. «К сожалению, я еще не уверен, как к этому отнесется вся моя семья. Но, в конце концов, ведь это касается только меня одного, а сам я решил этот вопрос положительно». Тогда она попросила отсрочки на несколько лет, чтобы им можно было хорошенько все взвесить. «Лет пять, — сказала она, — так, чтобы не помешала ни малейшая мелочь. В сущности, следовало бы восемь лет, — сказала она. Но тут он покачал головой, восемь лет — это уж чересчур долго». «Нет, восемь лет, — проговорил он, — это, можно сказать, преувеличение. Но мне очень важно, чтобы вы дали время и себе, и мне хорошенько все взвесить. Дело немножко запутанное, — сказала Фрэкин-Мариана. «В жилах моей матери текла индийская кровь, и я не знаю, совершенно ли у меня самой покончено с моими родичами в Мексике. Если мне придется извещать моих родичей о вашем предложении, так ведь племя это постоянно кочует, и на розыске, наверное, потребуется не менее пяти лет». На это доктор Моус засопел и заявил, что нет никакой надобности вмешивать в вопрос племя мексиканских индейцев. «Ну как же!» — таинственно и меланхолично заявила Фрэкен Мариана. «У племени свои законы, не нарушайте их! Племя мстит? Для чего же у них имеются отравленные кинжалы? Если месть их не сможет настигнуть ее в Сегельфосе, так ведь ее брат Феликс в Мексике, он моряк. Плавает вдоль побережья, его непременно убьют!» Подумав немножко, доктор сказал твердо. «Да, между вашим племенем и моей семьей не может быть ничего общего. Прошу вас извинить меня». Марианна наклонила голову. «Но это не помешает нам остаться добрыми друзьями», — сказал доктор Мус. «Надеюсь», — ответила Фрекина и поспешно скользнула за дверь, чтобы оправиться от удара. Помимо доктора и ходатая по делам, изредка навещал господина Хольменгра «Ленсман из Ура». Это был приятный старичок, не причинявший никаких беспокойств. фрекен Мариана по несколько часов просиживала с ним за разговорами, да и сам господин Хольменгера охотно приглашал его к себе. Не ради каких-нибудь его особенных слов и дел, а ради его уютности и красивых седых волос. «Приходите же опять поскорее!» — говорила Фрекин Мариана. «Благодарствуйте!» отвечал Ленсман, стоя с непокрытой головой в прихожей, и надевал шляпу только после того, как Фрекен уйдет. Несколько раз бывал священник. Он знал токарное, плотницкое и кузнечное мастерство. Разумеется, он не пытался выступать руководителем своей паствы в глубоких духовных вопросах, по примеру знаменитого сына Ларса Мануэльсона, Эл во время его капелланства. Теперешний же священник попал не на свою полочку. Он мог делать что угодно руками. Умел плести свадебные корзинки, даже сам смастерил себе сани. В этом случае он проявил себя настоящим изобретателем. Сделал весь коробок из старых мешков, которые пропитал клеем и придал им нужную форму. Когда форма застыла, он прошелся по ней лопаточкой, а когда все как следует засохло, соскоблил неровности пемзой, чтобы везде было гладко и красиво. В заключение он три раза покрыл коробок густой лаковой краской, и работа была кончена. Получились легкие и чудесные точно стеклянные сани. За это художественное произведение его избрали председателем поселковой общины. Фамилия священника была Ландмарк. Он прожил в приходе уже четыре года и был первым священником со времени выделения Сегельфоса в самостоятельный приход. Жена его была родом из маленького южного городка. Все пасторские жены родом из маленьких южных городков и деревень. Они дочери таможенных чиновников, капитанов или сборщиков податей в маленьких городишках, и все выходят замуж за приезжих учителей местных школ. Так бывает с ними всеми. Так же было и с фру Ландмарк. Она была дочерью полицмейстера из бедной многодетной семьи. Вышла замуж за учителя и сама стала матерью. Когда же детей народилось порядочно, учителю пришлось поискать место пастора на севере, хотя он и не умел говорить проповеди. Такова участь всех богословов. Такова же была и участь пастора Ландмарка. Теперь он занимал прочное положение духовного пастыря, хотя ничего не понимал в этом деле. Глупая и скучная профессия для человека, способного действовать руками. Он устроил в пасторской усадьбе кузницу и столярную мастерскую и проводил счастливейшие часы свои среди древесных стружек и кузнечной копоти. «Дело шло неплохо, могло бы быть хуже». Пастор Ландмарк мирился с жизнью, но пасторша его супруга, рожденная Пост, никогда и не воображала себе подобной жизни и подобной нищеты с должностным лицом. Ведь это выходило немногим лучше, как если бы она была женой простого мастерового. Случалось, что муж ее делал какому-нибудь соседу что-то к таратайке или оттачивал заступ. и ему предлагали за это плату, а один раз он смастерил даже детский гробик. Конечно, хорошо помогать людям, нуждающимся в помощи, но где же при таком образе действий будет граница, и как удержать на расстоянии назойливых людей? Фру говорила, что она рождена вовсе не для того, чтобы якшаться со всеми соседками, которые лезут к ней в кухню со всякими просьбами, и она совершенно не желает их там видеть. «Нет». «Ступай себе домой, Алина! Ступайте домой, Мата и Элизбетта!» Все это происходило из-за пристрастия ее мужа к ремеслам. Это был крест всей семьи. И она опять-таки резонно говорила, что во всяком случае слишком дорогое удовольствие строить кузницу и мастерскую в пасторской усадьбе, откуда все равно уедешь, как только кончатся годы обязательного пребывания в Норландии. «Разве возьмешь с собой дом или кузницу? Слава богу, четыре года уже прошло. Еще через четыре можно будет и перебраться отсюда куда-нибудь на юг. Пусть в самое глухое местечко, но на юг. А мастерскую, значит, оставлять здесь. Дорогостоящая причуда. Несколько сот крон, которые не принесут пользы никому, кроме нового священника в Сегельфосе». За эти четыре года пастор с женой были у господина Хольменгора всего два раза, с первым визитом и потом еще один раз. И этот второй визит сошел не совсем благополучно. Пастора господин Хольменгора увел с собой на мельницу смотреть машины и новое оборудование, а пасторша осталась вдвоем с фру Иргенс, рожденный Геэль Мюйден. «Нет, вышло совсем неблагополучно». Обе дамы знали себе цену, и ни одна не находила причины уступать другой. Вот, например, цветы. Фру Ландмарк привыкла совсем к другим цветам в своем родном доме на юге. Но она все-таки не высказала это прямо, а только намекнула, что у них дома одна оралия росла прямо на воздухе. Фру Иргенс вскинула голову. «Опять же окна!» Фру Ландмарк каждое утро заставляла служанок протирать окна у себя в пасторском доме. Но это уж сами стекла. Здесь на севере ужасно трудно достать порядочное оконные стекла. Фру Иргенс заметила, что она все-таки видела чистые окна и в Норландии, но тут пасторша неосторожно спросила. «Где? На мой взгляд, например, и эти довольно чистые», — ответила Фру Иргенс. Тогда Фру Ландмарк улыбнулась и сказала. «Ну, так вы не видали, какие окна у нас на юге, фро За этим последовало оскорбленное молчание. «Но вы не истолкуете моих слов привратно», — сказала тогда Фру Ландмарк. «Это не ваша вина. Это от самого стекла». «Нет уж, если что нехорошо в этих стеклах, так в этом виновата я», — ответила Фру Иргенс. «Стекло очень хорошее». «Господин Хольменгра такой человек, что у него в окнах зеркальные стекла». пасторша недоверчиво спросила, «Разве это зеркальные стекла? Ведь не потому же они зеркальные, что большие и цельные». «Нет, но потому что они зеркальные», — ответила Фру Иргенс. Спор легко мог бы разгореться, потому что у Фру Иргенс, рожденный гельмейден выступил легкий румянец на щеках. Но фру Ландмарк решила, что в качестве пасторской жены смириться и уступить. То есть уступить-то она не уступила. Она заговорила о другом, о служанках, серебре и генеральной стирке, но не позабыв про окна. Неужели она могла допустить, чтобы какая-то норландская дама ее морочила? Она остановилась у дальнего окна в комнате и сказала. «Послушайте, милейшая фру, разве на зеркальном стекле бывают такие царапины?» Фру Иргенс подошла. «Эти царапины? Знаете, что это такое?» — сказала она. «Это имена, написанные бриллиантовыми кольцами». Тогда фру Ландмарк посмотрела на фру Иргенс, посмотрела пристально и долго. «Неужели эти выдумки будут становиться все грубее и грубее, а она должна принимать их за чистую монету?» «Бриллиантовыми кольцами?» — проговорила фру Ландмарк. «Но ведь это же редкие и дорогие вещи». Волнее ли вы отдаёте себе отчёт в своих словах, Фру?» Фру Иргенс серьёзно оскорбилась и попросила заметить, что она носит фамилию Иргенс, на что Фру Ландмарк ответила, что она рождённая пост. Однако из-за этого не считает нужным впечатлять в свой разговор бриллианты ради пущей важности. «Но, боже мой, ведь это же писали иностранные капитаны!» воскликнула Фру Иргенс. «Когда они привозили сюда хлебные грузы, Они это и написали, снимали с пальца кольцо и писали. «Вы, кажется, хотите выставить меня лгунией, фру Ландмарк?» При этих словах у фру Иргенса выступили на глазах слезы, а щеки побледнели. «Любездешие, фру!» — воскликнула пастырша. Я готова сделать все, чтобы успокоить вас, Фру. Это мое искреннее желание, и я не стану вам противоречить, раз вы этого не выносите. Но извините меня, я не слыхала здесь на севере о бриллиантовых кольцах. У нас на юге это дело другое. Но раз вы заявляете, что это писали иностранные капитаны, то это уже не так невероятно. Нет, дорогая Фру Иргенс, я вовсе не хочу выставлять вас лгуньей». «Господин Хольменгра даже рассердился, когда увидел эти царапины», продолжала фру Иргенс, не желая дать заговорить себе зубы. «И он нарочно попросил Фрейкенмариану не царапать больше своими бриллиантами. Это совсем некрасиво», — сказал он. А Фрейкенмариан ответила, что она и не думала царапать, и засмеялась. «У Фрейкенмарианны три или четыре драгоценных бриллиантовых кольца, которыми она могла бы отлично поцарапать». «Вот так», — ответила Флу Ландмарк, только для того, чтобы не противоречить Фру Иргенс. Но Фру Иргенс все равно опять обиделась, потому что вопросительно повторила. «Вот как? Я ведь не говорю, что они есть у меня, потому что у меня их нет, хоть и я не совсем уж нищая. Иргенс подарила мне страшно дорогую парюру из богемских гранат». «Там и браслеты, и кольца, и серьги, и ожерелье, и диадема для волос». «Помнится, он говорил, она стоила несколько сот крон». «Не сомневаюсь», — ответила пасторша опять, проявляя своеобразную уступчивость. «У нас на юге богемские гранаты мало в ходу, но, по нашим скудным сведениям, они стоят, пожалуй, тысячу крон. Так зачем же говорить несколько сот, фру Иргенс? «Впрочем, некоторые люди находят гораздо шикарнее говорить шестьдесят минут, а не час. Я лично никогда этого не понимала». Вернувшиеся с мельницы мужчины разъединили дам. Но на обратном пути домой пасторша заявила, что впредь ноги ее не будет в доме господина Хольменгра. Это ее долг перед самой собой. И пока она держала слово. И вот оставался только телеграфист борсин но он никуда не ходил в гости, и господин Хольменгера встречался с ним только на дорогах, да на телеграфе. Между ними бывали только краткие вежливые разговоры, ничего больше, никакой фамильярности. Но когда господин Хольменгера прожил в Сегльфосе 10 лет и праздновал нечто вроде юбилея, начальник телеграфа вывесил на станции флаг. Что он хотел этим выразить? Он никогда не вывешивал флага помимо регламента. Вечером он получил приглашение пожаловать к помещику, но поблагодарил и отказался, сославшись на экстренную работу. Маленький Готфрид, его коллега по телеграфу, говорил, что у Борсена нет приличного костюма. В конечном счете жизнь господина Хольменграфа Сегельфосе сделалась всеизвычайно однообразной и неуютной. «Не с кем видаться». Не с кем поговорить. Самое производство тоже не радовало. Рабочие роптали, а мельница иногда работала чуть не в убыток. Два раза ему пришлось увеличить цены. И в последний раз Сигельфосская газета ополчилась на него, доказывая, что он высасывает кровь из населения. Да, помещику частенько приходилось очень невесело. Иной раз срывалась и какая-нибудь спекуляция. Урожай в Индии выдавался лучше, чем ожидали, и оказывалось, что он закупил хлеб по слишком дорогой цене, когда это стало известно. Сегельфорская газета писала, что помещик понес крупный убыток, но что это заслуженное возмездие. Не следует спекулировать на бедствиях Индии. «Далой, капитал!» Положение создалось прямо тягостное. Помимо того, что помещик нес потери, ему приходилось еще давать объяснение, хвастать. слава богу он еще стоит на ногах он сводит концы с концами Хе -хе. а чтобы прекратить слухи он снизошел до того что к юбилею пожертвовал пять тысяч крон в кассу взаимопомощи своих рабочих тогда вся гельфовская газета написала наконец то маленькийенье возврат из богатств частного человека накопленных потом рабочих услышьте истину рабочие а потом эти пять тысяч крон В какую жалкую комедию они превратились? Рабочие основали на них банк, рабочий банк, Сигельфорскую судно-сберегательную кассу. И адвокат Раш, а с ним еще два человека, попали в директора. Они выдавали суды несколько недель. Суды выдавали всем. Все стали закладывать свои дома, имущество, скотину и брались суды. Если получал иенц, надо было получить якобы. Это превратилось в своего рода эпидемию. Один ручался за другого. Теодор Лавочник много торговал в те дни на наличные. Продавал материи на платье, часовые цепочки и тонкие сыры. В конце концов, в Сигельфосской судно-сберегательной кассе уже не осталось никаких денег. Директора кое-как наскребли себе жалования. Они переглянулись. Что же дальше? Они подошли к концу. Тут наступил черед адвоката Раша. «Если у меня будут развязаны руки, я спасу банк», — сказал он. Ему развязали руки. Он сделался единоличным директором с двойным окладом. А тут подошли сроки, и адвокат хорошо заработал. Он созывал комиссии, писал постановления и производил аукционы. Теодор Лавочник купил несколько голов рогатого скота и отправил их на юг с пароходом, а ходатый Раш перевел на себя несколько изб. за которые жителям впоследствии пришлось платить аренду. О, это был настойчивый переворот! Землетрясение, Господи помилуй! Никто верно не видал таких крупных последствий от доброходного дара в пять тысяч крон. А банк устоял. Это было чудо. Но в черный день банк оказался на высоте положения. Как же это вышло? Никто не сомневался, что спасением были обязаны ходатую рашу. Все пропало бы, если бы этот железный юрист не действовал с таким умом и молниеносной быстротой. Он разослал 30 судебных повесток на один и тот же день и покорил Сегельфос, посеял в местечке панику. Люди не успели опомниться даже настолько, чтобы смошенничать и выдать обязательства на все свои потроха какому-нибудь родственнику или свойственнику и надуть банк. Люди сдались со стоном, как дети, как убойный скот. Адвокат Раш хорошо заработал, а сами рабочие?» Большинство было довольно. Семейные рабочие, имевшие и собственный дом, и скотину, те пострадали. Они не только брали суды сами, но ручались и за других, за подемных рабочих. Огромное большинство. Для таких семейных это явилось тяжелым ударом, но большинство заявляло, что кому же и нести удар, как не этому имущему классу среди рабочего сословия. Они пошли по стопам капиталистов, имеют сбережения, им и отвечать. По этому поводу собиралось несколько сходов. Выступал рабочий ослак, выступал поденщик Конрад. Сегельфорская газета рекомендовала помещику посетить митинг и послушать ораторов. Господин Хольменгра расхаживал в толстой фуфайке и запачканных мукой сапогах, и на митинг не пошел, но от благодеяния своего он имел мало удовольствия. Нет, на митинг он не пошел, но этим дело не кончилось. Они осмелились послать за ним с митинга, и ему пришлось отвечать посланному, что он занят и не может прийти. Казалось, что это были переговоры между равными». Разве это была жизнь для Чудодея, для короля Тобиаса и странной сказки и золота? До катастрофы, до краха никогда не доходило, но положение оставалось тяжелым. У него не было никакого крупного противника, который мог бы сразить его, но огромное множество мелкоты терзало и мучило его. Лучше было бы опять стать сказкой о миллионере Скордильер. «Да, нечего таить. Люди начали относиться с подозрением к богатству господина Хольменгера. А если он не богат, стало быть, он никто? Скажите на милость, ради чего это богатый человек станет заниматься мельничным делом в Сегельфосе и даже не потолстеет и не нарядится в шубу? Вот ходатый Раш этот здорово разбогател, и по нём это видно». Господину Хольменгера следовало бы придумать что-нибудь новенькое и не прибедниваться. Разве он не может вернуть чудесные времена, когда он вынырнул из сказки в непомерном блеске восходящего солнца? О, Господи, что за времена! Он должен как-нибудь использовать эту легенду. Может быть, он это и обдумывает, и верно для опыта он съездил в город и вернулся оттуда масоном. «Хоть бы это помогло», — быть может, думал он, — «хоть бы мне удалось вернуть себе уважение», — верно думает он. Сегодня он доволен и сегодня полон надежды. Если приедет молодой Вилотс, у него в первый раз за много лет появится человек, с которым можно иметь общение. Он полон радостного ожидания, у него такое чувство, как на другой день после удачи. Господин Хольменгер идет в лавку, он редко там бывает. «Никогда не бывает!» И маленький Теодор откидывает перед важным барином прилавок. И хорошо, что он это делает, ведь это господин Хольменг заложил основание всей лавки и помог старику Перу стать П. и Йенсеном. Помещик само добродушие по отношению к хозяевам лавки и не требует с них аренды за землю. Он в дальнем-дальнем родстве с матерью Теодора и ничего не имеет против того, что Теодор превратился в толкового парня, который занимается мелочной торговлей и этим живет. Но сам он ничего здесь не покупает, а выписывает все из городов. «Будьте добры пожаловать сюда», — говорит Теодор. Господин Хольменгра улыбается. «Приглашение за прилавок — это прием, выработанный торговцем для оказания почета покупателю». «Это, может, и хорошо для жителей Сегельфоса, но для короля дело другое». «Отец твой все лежит?» – спрашивает помещик. «Тогда поговори с ним об этом сам». «Я вижу, вы опять моете рыбу с яхты и раскладываете ее на горах. Это шестой год». Теодор смущается и говорит, «Разве это горы не Виллаца? Ты хочешь сказать, горы господина холмсена «Да». «Это было бы неважно, будь эти горы мои. Мне кажется, вам следует заплатить ему аренду за все эти годы». Теодор, толковый парень, и отвечает. «Вилос Хольмсен был здесь после того, как мы начинали сушить рыбу на его островах. Но он никогда не поминал про аренду». «Правильно», — кивает король. «Но именно по этой причине я и думаю, что вы должны заплатить ему». Я потолкую с отцом. «Правильно». «Скажи отцу, что я хочу, чтобы вы ему заплатили аренду за горы». Теодор некоторое время колебался, но все же решил сказать правду. «Может быть, ему хочется по той или иной причине произвести как можно больше впечатлений на помещика, на короля?» Он говорит. «Да, впрочем, и рыбы и яхта мои, они не принадлежат нашей фирме». И, может быть, господин Хольменгрэ это уже знает, и ему хотелось немножко отдернуть молодого парня в его величии. Это возможно, потому что он ласков и отечески благожелателен ко всем обитателям лавки. — Как рыба твоя, Теодор? — спрашивает он. — Но тогда такой деловой человек, как ты, и сам должен понимать, что за горл надо заплатить аренду. «Больше нам не о чем разговаривать». «Но Теодор хочет, должно быть, произвести еще большее впечатление», — он говорит. «Пекарня, что перешла к нам, стоит, насколько мне известно, на вашей земле». «Это все равно. Мы заплатим вам аренду». «А торговля и вообще дела идут хорошо?» — спрашивает господин Хольменгра. «Жаловаться нельзя». Господин Хольменгра кивает головой и уходит. Приятно было опять немножко проявить себя, иметь что сказать, сделать указания. За последние годы это случалось нечасто. Должно быть, весна начала оживлять его. Каждый год в марте он начинал чувствовать в себе какую-то перемену. Шагал крупнее, когда ходил по дорогам, и говорил более определенно. Весна играла с ним неприятные штуки, налагала на него крест – молодость. Он заболевал молодостью. Это имело глупые и досадные последствия. Дорогу он встречает вузчика. Тот здоровается и говорит, что он отец Марсилии. А, -а, а отвечает господин Хольменгра. «Отец Марсилии, который опять у вас служит», — говорит вузчик. а, -а, -а да, да «Мальчонка ее совсем большой парнишка и ходит на лыжах». «Вот как! Отлично!» «Только лыж у него нету!» Господин Хольменград достаёт бумажник и вынимает из него кредитку. Вот, на, купи ему лыжи. Да куда же ему теперь лыжи, на весну глядя? Что до этого, то я так и говорил ему всю зиму. Но он плачет и просит лыжи. А к тому же у нас в горах снег до самого Иванова дня. Ладно, купи ему лыжи. Марсилия славная девушка. Пусть у сынишки её будут лыжи. Я так и думал, говорит вузчик. «Ежели я скажу вам вы не захотите чтоб ребенок плакал покорнейше благодарю за деньги не подвести ли вас барин кричит возщик вслед господину хульменгра подвести меня я бы повернул и довез вас до дому со всем удовольствием если вы не погнушаете сесть на дровне и возщик поворачивает лошадь поезжай своей дорогой крикнул господин хульменгра и зашагал прочь от него Разумеется, можно попасть в глупые истории, и это неизбежно. Какое же против этого средства? Вот какой-то человек предлагает ему подвести его на дровнях, словно он кто-нибудь из сегельфской знати, словно он ходатай Раш или милашка Теодор из Боа. Нет, надо что-нибудь сделать. Какой там почет, когда нет самого простого уважения? Ну, а у этого дошлого человека, отца Марсилии и деда-сынишки Марсилии, верно было свое на уме, когда он предложил подвести помещика. Захотел посидеть в санях рядом с помещиком и показаться так всему Сегельфосу. Вдруг он слышит, что впереди кто-то кричит, поднимает голову и видит человека, размахивающего руками. «Это Конрад, паденщик. Он бежит с мельницы». Господин Хольменгера невольно думает, что случилось что-то серьезное. Он даже не дожидается, пока подойдет поближе и спрашивает «Что случилось?» «Ничего», — отвечает Конрад. «Я просто кричал вон тому человеку с лошадью, чтобы он подождал и подсадил меня». Господин Хольменгера как будто не понимает. «Куда же ты собрался?» — спрашивает он. «Да никуда. Просто надо поскорее в лавочку. У нас там вышел весь табак». Лицо господина Хольменгера передернулось, словно его ударили хлыстом. Одно мгновение, потом все прошло. Вероятно, в эту минуту господин Хольменгера пожелал вернуть свою молодость, когда он был сильным, здоровым матросом. Плохо быть стариком. Господин Хольменгера был беспомощен. Он настолько овладел собой, что мог сказать, «К вечеру все двести мешков должны быть насыпаны. Ты понял?» Возможно, что Конрад и в самом деле понял, но это не произвело на него особого впечатления. Он не обратил никакого внимания, вынул носовой платок и стал чистить нос и равнодушно прошел мимо барина. Господин Хольменгра, должно быть, испугался, что погорячился и что это будет иметь последствия. Он был старый человек, он сказал крутким тоном, но незачем начинать раньше, чем вы пообедаете. ты обедал «Обедал ли?» — усмехаясь, отвечал Конрад. «Как же, много раз!» «Я хочу сказать, сегодня. Сегодня обедал?» «А вы бы так сразу и говорили!» Господин Хольменгера восклицает. «О, Господи! Это превосходит все границы! Ты ни одного дня не останешься больше на мельнице!» ну Конрада один раз уже увольняли. Это не бог знает, как страшно!» Господь наделил его хорошей головой, и он знал, что силы на его стороне и на стороне его товарищей. Он повернулся и сказал, а «Вот что я вам скажу, Тобиас, старому человеку не годится так горячиться. Нас двадцать человек против одного, и среди нас нет рабов». «А как ты думаешь, сколько нас?» — спросил господин Хольменгера, выходя из себя. «Я вам покажу, я вас проучу». но «Ну, это ты насчет фармазонов крикнул конрад так ведь этому никто не верит и конрад пошел пошел на во к человеку и поехал в лавку за табаком господин холльменгра возвращается домой и говорит своей экономке фру иргенс я нынче вечером уезжаю на юг на пароходе пожалуйста уложите мне чемодан только самое необходимое штуки две сорочек «Я вернусь в Первом Северном». Фру Иргенс привыкла к тому, что он изредка уезжал, по его словам, на заседание в ложу. Она спрашивает, поедет ли с ним Фрейкин Марианна, и господин Хольменгер отвечает, что нет, она не поедет. Он едет по очень важным делам и должен быть один. «А дом тем временем останется под вашим надзором, Фру Иргенс». «Под моим надзором», — уныло говорит Фру Иргенс. «Я и без того вне себя. Ключ ведь так и не находится. Я целыми ночами о нем думаю». «Ключ?» «Ключ от кладовой, о которой я вам говорила. Мы ищем-ищем, но так и не находим». но это уже не такая беда», — рассеянно говорит господин Хольменгра. «Но нет, это большая беда. Фру Иргенс не может успокоиться». «Этот маленький ключик невозможно найти. Он провалился сквозь землю. Черт припрятал его осенью, когда кололи скотину. Тогда столько народу перебывало в кладовой. Искали в доме и на улице, щупали друг у друга карманы, всех спрашивали. Теперь уж и снег на дворе стаял, а ключ так и не обнаружился. Да и ключ-то был не какой-нибудь большой». Настоящий ключ от кладовой с замысловатой бородкой, а совсем дряненький. Простой никелевый ключик, плоский, как бумага. И величиной это всего с полвершка. Ключ для висячего замка, для американского замка. Его можно было носить на часовой цепочке. «И теперь вы не можете попасть в кладовую?» — равнодушно спрашивает господин Хольменгра. но как же?» — отвечает фруергенс невольно улыбаясь такой наивности. «Разумеется, мы бывали в кладовой всю зиму и входили, и выходили, только нам приходится попадать туда через подвал. Ключ от подвала у нас, слава богу, остался». но «Ну, так это небольшая беда», — повторяет господин Хольменгород, думая о другом. «Но нет, это большая беда. Фру Иргенс боится, что кто-нибудь найдет ключ от кладовой, запрется в ней и украдет все, что там есть». «А в кладовое мясо, и свинины, и рыбы, и сыр, и масло, и варенье, и крендели, и сухари!» «Да чего только там нет!» Она попросила господина Хольменгера купить теперь в городе новый замок, и господин Хольменгера обещал. «И уж теперь я буду носить ключи и и ночью на себе!» — сказала фру Иргенс. «Насчет экономки господину Хольменгера повезло!» Она служила ему верой и правдой, и хлопотала его благи все годы, что он жил в Сегельфосе. Другой вопрос, может ли он сейчас пригласить молодого вилотца в богатый и аристократический дом? Вот вопрос. Гордины подобраны плохо, местами отказались от надежды подобрать их выше. Они так и застыли в непоколебимой кривизне. В столовой порядочно серебра и граненого хрусталя. На буфете новомодные вазы, фарфор. Резные немецкие часы со шнурами и маятником не желали ходить без дополнительной тяжести на гирях. И вот фру Иргенс привязала к ним зеленым вышивальным шелком камень. Вид получился не особенно красивый и благородный. Кабинет был бы очень уютный, если сделать в нем кое-какие умелые перестановки. Как раз сейчас у него несколько заброшенный вид. «Эта милая Марианна имеет дурную привычку уносить к себе в комнату целую кучу книг и там читать, забывая ставить книги на место. Сейчас с опустошенным книжным шкафом кабинет весьма неказист». Господин Хольменгра позвал дочь вниз и, стуча кулаком по столу, стал выговаривать ей за книги и за камень на часах, и за кривые шторы. А Мариана смеется, потому что отец всегда такой ласковый и шутник. Потом хватает его за волосы и говорит, что нет никакого смысла носить такие длинные волосы и что он должен непременно остричься в городе. «Хорошо, а, впрочем, я с тобой в ссоре», — говорил вдруг отец и опять хмурится. «Камень на часах. И неужели у тебя или фру Иргенс нет глазомера?» «Неужели ты не видишь, что шторы совсем перекосились? И вот что я тебе скажу, ступай и принеси книги!» «А я тебе скажу вот что, — ответила Марианна, — что я, твои дети, и если бы ты был хорошим отцом, ты пошел бы со мной и помог мне перетащить книги!» «Вот я тебе помогу!» — язвительно отозвался он. «Ах ты чудовище! Индейц ты, а не Марианна!» но, разумеется, пошел и возился и шутил с ней, хотя и был старик. Так они и жили. Иногда он пытался выдержать серьезность и строгость, притворялся, будто не слышит ее слов, но кончалось тем, что она вертела им по-своему. У господина Хольменгера была только она, только одна Марианна. Сын Феликс еще мальчиком уехал обратно в Мексику и был теперь мексиканцем и моряком, плавал на всяких кораблях. Должно быть, жилось ему, как в свое время отцу. Наверное, порядком хватил бурь. Но раз дома была одна Марианна, то она, его дети, говорила она. Марианна была далеко не красавица, с желтым цветом лица и с заросшим черными волосами лбом. У носа была хищная складка. Он точно принюхивался. Был большой и некрасивый. Но много было и хорошего в Мариане. И хорошего, и дурного, как во всех людях. Но в Мариане иногда было что-то коварное, а иногда что-то беззаветное, мягкое и милое. Несмотря на свою молодость, она уже давно сложилась и так много унаследовала от своей матери-индианки высокий, гибкий стан, скользящую походку, что было очаровательно. Взять хотя бы ее светло-карие глаза. Особенной мягкости в них тоже не было, но они были продолговатые и с ярким блеском. А большие золотые полумесяцы, которые она носила вместо Серег, они были ужасны. Но ведь Марианна была не обыкновенной сегельфоская барыня в пальто и шляпке. Так как же отцу на нее не радоваться? Сам он от природы был игрок, всесветный бродяга, и только судьба сделала из него делового человека. Он не мог научить свою дочь хозяйству, но мог быть для нее веселым другом и загадкой. Вечером Мариана проводила отца на набережную и на пароход. На набережной стояло много народу. Некоторые кланялись некоторые нет, но все вытягивали шею и с любопытством смотрели на них. Сойдя на берег, Мариана не стала при всех шутить с отцом, а кивнула ему на прощание и пошла. «Вот тут две кроны, кто их потерял?» громко сказала она, проходя и указала рукой. Теодор Лавочник подбежал и поднял с земли монету, вытянул руку и шутливо крикнул. «Признавайтесь, чьи?» Никто не отозвался. Все пошарили в карманах, но никто не объявился хозяином монеты. Ларс Мануэльсин забормотал и усердно стал рыться в карманах, как будто монета и в самом деле могла быть его. Теодор сказал. «Хозяин не объявляется? Две кроны ваши, Фрэкин Хольменгро?» «Нет». ответила Мариана, не останавливаясь. «Да ведь это же вы нашли их!» тщетно кричал ей вслед Теодор. «Если это Теодор Лавочник сам подбросил монету, чтобы завязать разговор, то фокус оказался неудачным. Он даже чуть не попал в неприятность из-за этих денег, когда сунул их в карман». Ларс Мануэльсин как раз убедился, что признал монету. «У него были две кроны, а теперь, вот видишь...» «В кошельке нет ни одной монеты из двух крон». Но Теодор Лавочник был не такой человек, чтобы зря раздавать деньги. Он был большой любитель звонкого металла. «Пускай пока побудут у меня», — сказал он. «Разве это твои две кроны?» — спросил Ларс Мануэльсон. Теодор как будто соображал, как будто пришел в замешательство. «Что такое? Уж не думают ли, что он во что бы то ни стало хотел заговорить с Марианой?» «Это не мои две кроны», — твердо проговорил он но я их спрячу сказал он Аларс мануэльсон пробормотал обиженно но я не стану спарить с тобой из-за двух крон мне они не нужны.